Пора, однако, вернуться в то далекое время. Мы усиленно готовились к предстоящему районному собранию, всех, кого, возможно, рассылали по селам, чтобы оповестить коммунистов. Возвращаясь на хутор, наши связные рассказывали нам подробно обо всем, что видели и слышали. Чувствовалось, что в районе неспокойно, что народ не подчиняется захватчикам. Особенно обрадовал нас... Один случай, происшедший в районном центре, в селе Малая Девица. Рассказал нам об этом Кулько, посланы туда с той же целью – оповестить коммунистов о предстоящем собрании. Дело было так. Кулько сидел в хате одного подпольщика, слесаря машино-тракторных мастерских. К хозяину постучались и зашли двое каких-то чужих неместных парней, с повязками на рукавах и с парабеллумами. Парни эти приказали и хозяину, и Кулько сейчас же отправляться к театру. Там, на площади, будет сход. Надо выбирать бургомистра и общинных старост. Пришлось им пойти. Как тут откажешься, когда полицаи стоят над душой? На площадь согнали человек триста. Кулько стоял где-то в задних рядах. Подкатила машина. Из нее выбрался и полез на трибуну немецкий полковник, за ним адъютант. Они поманили к себе из толпы учительницу немецкого языка и троих русских. В одном из них Кулько узнал бывшего работника Райсполкома. Полковник, не глядя на людей, монотонно и безразлично бормотал нечто вроде речи. Вначале говорил он о великой Германии, о новом порядке, о том, что большевизмом и марксизмом покончено. Были в его речи и какие-то посулы. В заключении же перечислил кандидатуры старост, бургомистра, начальника райполиции, назначенных комендантом. Толпа слушала молча, безучастно. Вдруг слесар толкает Кулько локтем под бок. И рядом соседи тоже друг друга толкают. Толпа оживилась, послышался шепот, Затем смешок, другой, и, наконец, кто-то громко и восторженно крикнул «Вот здорово!». Позади трибуны, между деревьями, подобно флагу на корабле, стал подниматься большой портрет Ленина. Те, кто стоял на трибуне, довольно долго, может быть, минут пять, не могли сообразить, что случилось. Немецкий офицер из-под лобья поглядывал на толпу, Потом стал озираться по сторонам и наконец обернулся, а за ним обернулись и все, кто стоял с ним рядом. Этим воспользовались в толпе, и юношеский голос крикнул: "Хай живе радианская Украина! Хай живе наша родная радианская влада!" И несколько голосов довольно внятно крикнули: "Ура!" Немецкие солдаты Охранявшие машину стали стрелять из автоматов, но люди прорвали цепь полицаев и быстро разбежались. Рядом с Кулько бежал тот самый юноша, что крикнул. Кулько спросил его «Кто это? Кто поднял портрет?» Парень, оглядев Кулько, признал, видимо, в нем своего и сказал «Пионеры! Ну теперь держись!» Добавил он и свернул за угол хаты. Кулько не стал, конечно, дожидаться, пока его схватят. Он прятался на леднике у слесаря, а вечером скрылся из села. Вообще Кулько прямо не узнать. Работает, видимо, с увлечением. Оказывается, с того времени, как он догнал меня, ни разу не зашел домой. Опять начнем ругаться. Лучше уж и не ходить. Дайте мне, Алексей Федорович, задание потруднее, чтобы не думалось, «Попросил он. Мы охотно удовлетворили его просьбу и направили для связи в Яблуновку». «В хату Евдокии Федоровны приходили не только коммунисты и комсомольцы, но и беспартийные. Всех людей я сейчас не помню. В память врезался один человек. Назвался он агрономом совхоза. Пришел будто бы за тем, что, по слухам, здесь можно получить моральную поддержку и направление». Да, так он примерно выразился. Надо заметить, что мы себя от посетителей особенно не ограждали. Хутор окружен болотами, дорога к нему только одна, просматривается хорошо. Если бы направлялся в эти места какой-нибудь отряд полицаев или немцев, мы бы увидели его издалека и успели бы принять меры. А идет по дороге один человек, да еще безоружный, бояться его нечего.